Глава 20. Вернувшись домой, мы допили остатки вина и завалились на диван смотреть телевизор. Когда раздался очередной звонок, мы обе вздрогнули и тупо уставились на телефон. Перекрестившись, я сняла трубку. Это был Янг. Судя по голосу, он был чем-то встревожен. Я передала трубку Натке и тихо сказала. Кажется, его что-то беспокоит. Может, что-нибудь умное придумал? Натка развернула трубку так, чтобы мне было удобно слушать. Ната! закричал Янг. Я только что встречался с вашей мафией. Как? Наткины глаза удивленно округлились. Я разговаривал с русским бандитом по поводу тебя. Каким еще бандитом? Григоричем. Он только что приезжал ко мне на Виллу. Он сам к тебе приезжал? Да. Мы созвонились, и он приехал. «Что ему надо? Он может тебе навредить!» «Ната, не волнуйся!» Мы мирно побеседовали, и он улетел сегодняшним рейсом во Владивосток. «Куда?» «В твой город. У него там накопилось слишком много дел». «О чем вы говорили?» «Ната, ты в опасности. Эти бандиты не оставят тебя в покое. Они назначили мне цену». Если я заплачу за тебя ровно сто двадцать тысяч долларов, то они оставят тебя в покое, и ты станешь свободной, я смогу на тебе жениться и увезти подальше. Сто двадцать тысяч долларов? Да, сто двадцать. Двадцать за тебя и за Ирину. Эту сумму вы им якобы должны за моральный ущерб нанесенной фирме и сто тысяч с меня, чтобы выкупить тебя у мафии. Не вздумай платить! Они там что, с ума, что ли, все посходили? Ната, я хочу тебя выкупить и сделать свободной, а расправятся расправиться с твоими родственниками. Это очень серьезные люди. Ты считаешься их собственностью и должна постоянно на них работать. Я не хочу, чтобы ты работала. Господи, Янг, я никогда не была проституткой, и я принадлежу только себе. Неожиданно в дверь позвонили. Надка с ужасом посмотрела в сторону коридора и быстро произнесла. «Позвони позже!» Как только она положила трубку, мы подошли к двери и стали поочередно смотреть в глазок. На лестничной клетке было темно. Судя по всему, в подъезде отключили свет. Звонок повторился. Мы переглянулись, и я громко спросила. «Кто там?» «Открывай, то сами откроем!» — послышалась за дверью. «Кто вы и что вам нужно?» «Открой, и все узнаешь!» «Я сейчас позвоню в милицию!» «Не позвонишь!» ответили за дверью. Мы с Надкой бросились к телефону. В трубке не было гудков. Положив ее, мы опять подошли к двери и замерли, боясь пошевелиться. Звонок повторился. «Мы будем кричать и позовем на помощь соседей!» крикнула Надка. «Тогда считайте, что вы уже трупы!» В замке послышалась возня, и дверь открылась. На пороге стояли Павлуха с Михеем и двое новых амбалов. Они схватили нас за волосы и потащили в комнату. Кто-то сунул мне под нос тряпку с вонючей жидкостью, и я моментально отключилась. Открыв глаза, я огляделась по сторонам и увидела рядом с собой спящую натку. Мы лежали в небольшой комнате, закрытой на ключ. Окно закрывала мощная решетка. Натка, открыв глаза, удивленно посмотрела на меня. Где мы? Понятия не имеют, но похоже, что все-таки в России, а не в Японии. Это радует. Голова болит жутко. Это от той гадости, которой они нас усыпили. Мы с трудом поднялись и отряхнули одежду. Дверь распахнулась, и на пороге появился Григорич. Павлуха принес ему стул и встал рядом, как преданный пес. Привет, девчата! Улыбнулся Григорич. Мы промолчали и сели, прижавшись к стене. «Давненько не виделись. Что-то вы как-то странно пропали. Послал за вами Костика, и Костик пропал. Машина его у ресторана осталась, а самого до сих пор нет. Я уже не знаю, что и думать. Вы, случайно, не знаете, где Костик?» «Нет». «Вы его когда в последний раз видели?» «Он меня до ресторана довез, и больше я его не видела», — соврала я. «Прямо чудеса какие-то творятся». «Может, по бабам загулял?» «Да он по бабам особо-то и не гуляет». «Лето, много девчонок в коротких юбках», — затороторила я. «Дело молодое, нехитрое. Он парень хоть куда, вот в загул и ушел». «Обычно в загул без машины не уходят». Я замолчала и опустила глаза. «Ладно, это мне еще предстоит выяснить. Я вот девчата не понял сначала, как это вы так быстро исчезли. Знаю, что без моего разрешения шагу никто ступить не может. И вдруг узнаю, что вы уже в России. Затем информация появилась, что этот тот самый дипломат вам помог. Любит, значит, если так рисковал. Что поделаешь, так устроена жизнь. Иностранцы всегда проституток любили». Наверное, дают как-то по-особенному. Наши русские проститутки, а? «Мы не проститутки», — одновременно произнесли мы. «А кто вы?» «Обычные девушки, которые стали жертвами бандитских махинаций». «Боже мой, какие громкие слова!» «Какие вы жертвы!» «Вас силой в Токио никто не тащил!» «Вы обычные маленькие шлюшки, являетесь моей собственностью. Я вас купил...» И заплатил за вас немалые деньги. Вам теперь всю жизнь нужно по десять клиентов в день обслуживать, чтобы отработать эту сумму. Нас никто не покупал, — не выдержала Натка. Я вас купил. Я могу вас убить, продать другое место. Вы — моя собственность. И с завтрашнего утра выйдете на работу. Что? Завтра приступите к работе. «Не захотели работать в Токио? Будете работать здесь. Хотя я могу сделать так, что вам работать больше не придется. Пусть дипломат заплатит за вас 120 тысяч долларов, и вы свободны». «120 за двоих?» «За каждую!» Услышав это, Надка вздрогнула и опустила голову. «Если у него есть желание, пусть выкупает одну и увозит куда хочет. Может, выкупите двоих». Как только он заплатит за вас деньги, мотайте куда душе угодно. Вы больше не будете иметь ко мне никакого отношения. Живите где хотите и с кем хотите. Будем считать, что я вас выгодно продал. Ваша жизнь и жизнь ваших близких будет в безопасности. А где гарантии? Мое слово. Мое честное слово. Этого мало. У вас нет выбора. Поэтому закончим этот разговор. Григорич посмотрел на Павлуху и, хитро прищурившись, произнес. — Павел, а ну-ка, мил дружок, позови пацанов. Пусть девчонок пробу снимут. Столько времени с ними общаемся, а никто их так и не попробовал. Поразвлекайтесь, и девчата, глядишь, покладистее будут. Павлуха радостно кивнул и кликнул других братков. Когда в комнату влетели с десяток головорезов, Мы крепко схватились за руки и стали одного цвета с белой стеной, возле которой сидели. «Ну что, мальчики, порезвитесь, а то девчата скучают. Да хорошенько их отдерите, чтобы знали наших. Девчата свои, проститутки местные». Услышав это, мы громко закричали «Не надо!» «Что не надо?» «Пожалуйста, не надо!» «Тогда звони своему дипломату и говори, чтобы вез бабки» прошипел Григорич и протянул Натке трубку. Как только Натка схватила трубку, Григорий жестом показал браткам, чтобы они удалились. Янг подошел сразу. Натка, услышав его голос, громко закричала, постоянно всхлипывая, избиваясь. Янг, я у Григорича, он требует деньги. Так, значит, он сразу появился у тебя? Да. Он хочет по сто двадцать за каждую и только тогда оставит нас покоя. Янг, я понимаю, что это сумасшедшие деньги, и ты вправе выкупить только меня, но я не могу оставить Ирку. Они ее убьют. Ната, успокойся. Скажи, с тобой все в порядке. Они ничего с тобой не сделали? Пока нет. Тогда передай трубку Григоричу. Надка протянула трубку Григоричу и стала внимательно следить за ним. Григорич несколько раз кивнул и, улыбнувшись, протянул трубку Надке. «Наталья», — сказал Янг, — «сейчас вас отвезут домой. Мы обо всем договорились. Я сейчас поеду за билетами и за визой. Как только все будет готово, я тут же тебе позвоню. Ты встретишь меня в аэропорту. Ты ведь знаешь, что по роду работы я не могу прилететь просто так». «Соберутся газетчики, ваша администрация. В общем, будет много переполоха. Я приеду инкогнито, чтобы никто не знал, кто я такой. Я выкуплю вас у мафии и увезу в Гонконг». «Спасибо тебе», — прошептала Натка. «Главное, чтобы ты ни о чем не волновалась. Я возьму побольше денег, чтобы купить приличное жилье для твоей мамы и сестренки». Если они хотят остаться в России, то пусть хотя бы живут в нормальных условиях. Присмотри для них какой-нибудь коттедж или виллу на берегу моря. В России нет вил. Ну, тогда какой-нибудь приличный дом. Желательно, чтобы в нем был бассейн и несколько спален. Такие дома стоят очень дорого, да и маме этого не надо. Ната, я хочу с ней познакомиться и преподнести ей достойный подарок. Я не могу экономить на родственниках своей будущей жены. До встречи. Целую тебя. Надка положила трубку и посмотрела на Григорича. Хорошего ты себе мужика оторвала. Я понял, что он еще сотку-другую прихватит для твоей матери. И чем же ты его так заинтересовала? Будущая жена дипломата. Ладно, девчата, вы пока свободны. Сейчас вас довезут до квартиры. Как только твой дипломат пожалует наши края, позвонишь мне по телефону и сообщишь, когда он сможет рассчитаться. Григорич протянул Натке бумажку с номером телефона и пожелал всего хорошего. Старайтесь больше не устраиваться на работу по сомнительным объявлениям. Улыбнулся он и проводил нас до дверей. Мы сели в машину к Павлухе и поехали домой. Ну что, девчонки, скоро мы с вами распрощаемся. — сказал Павлуха и закурил сигарету. — Хорошего вы себе кренделя отхватили. Живите спокойно и не забывайте, кто вам дал путевку в роскошную жизнь. Если бы не наша фирма, вы бы никогда не нашли такого мужика. Таких днем с огнем не сыщешь. Он, наверное, ненормальный, если готов за каких-то проституток сумасшедшей бабки отвалить. — Да заткнись ты! — разозлилась я. Павлуха понял, что разговора не получится, и замолчал уставившись на дорогу. Добравшись до дома, мы пододвинули к входной двери тумбочку, кресло и положили топор. — Это так, на всякий случай, — вздохнула Натка. — Ната, ты веришь в то, что они когда-нибудь отстанут? — Думаю, как только Янг даст им денег, нам больше ничего не будет угрожать. — Хотелось бы в это верить. Мы завалились спать, но сон не шел. Опять зазвонил телефон. «Это Янг», — сказала я и бросилась к телефону. К моему огромному удивлению я услышала голос Женьки. «Привет!» — обрадовался он. «Как дела?» «Как всегда. Ты откуда?» «Из Токио. На днях подъеду. Скажи мне правду, тебя за это время кто-нибудь наказывал?» «Нет», — засмеялась я. «Точно?» Точно! Как тебе живется без наказаний? Плохо. Да терпеть-то сможешь? Постараюсь. Хочу завтра заглянуть в гости к Янгу. Загляни только, ему сейчас не до гостей. Он собирается во Владивосток. Зачем? У нас небольшие проблемы, и Янг хочет нам помочь. Может, я тоже смогу чем-нибудь помочь? Боюсь, что у тебя нет таких денег. Тебе нужны деньги? «Не помешали бы?» «Сколько?» «Много. Очень много. Намного больше, чем ты думаешь». «Я завтра к нему заеду и узнаю, что там у вас опять стряслось». «Я надеюсь, ты никого не убила?» «Пока нет». И «Я тебя очень прошу. Постарайся быть хорошей девочкой и никого не убивать. Займись чем-нибудь отвлеченным. Например, книжки почитай. Ты же читаешь книжки?» Читаю, но только про убийство. А любовные романы ты не читаешь? Любовные терпеть не могу. Обычно все девушки читают про любовь. Не знаю. Все нормальные девушки читают про убийство, потому что в душе каждая женщина мечтает кого-нибудь убить. Обычно потенциальными жертвами являются мужья, но пока я не замужем и мне некого убивать. Ты сумасшедшая! Я просто уверен, что ты лечилась в психушке. Пошел ты. Не злись, я пошутил. Я скоро буду, только ради бога не натвори что-нибудь за это время. Постараюсь. Я улыбнулась, повесила трубку и посмотрела на Натку. Она лежала на диване и смотрела в потолок. Ната, ты что? Я думаю о том, как сложится моя дальнейшая жизнь. Ты выйдешь замуж. Станешь дамой из высшего общества, будешь ездить на различные презентации, вечера. Ты очень красивая, поэтому твоему мужу все будут завидовать. Ты обязательно займешься благотворительностью, возьмешь шефство над каким-нибудь детским приютом. А тебе появятся хорошие сообщения в прессе. Затем ты родишь сына и дочку. ян будет на седьмом небе от счастья». «В общем, Натка, все у тебя будет хорошо!» «Чудная ты, Ирка! Наговоришь, черт знает что!» Засмеялась Натка. Неожиданно раздался звонок в дверь. Мы переглянулись и затаили дыхание. «Кто это может быть?» – прошептала Натка. «Не знаю, но надо открыть». «Зачем?» «Если мы не откроем, то они зайдут сами». Я надела тапочки и подошла к глазку. В глазке было видно, что на лестничной клетке топчется парень в ярко оранжевой кепке. «Что тебе нужно?» – строго спросила я. «Вам цветы. Распишитесь, пожалуйста». Я открыла дверь и не поверила своим глазам. На полу стояли десятки корзин с цветами. «Господи, зачем так много?» – прошептала я. «Не знаю, сколько заказали, столько и принесли», – улыбнулся парень. Когда входная дверь захлопнулась, я посмотрела на натку и пожала плечами. «Ирина, он сумасшедший!» Растерянно сказала она. «Он тебя любит». «Но разве так можно любить? Тут как минимум тридцать корзин. Мне даже страшно подумать, сколько это может стоить». «А ты и не думай. Тебе это не нужно. Пусть он думает». «Господи!» «Неужели это все происходит на самом деле?» Прошептала Надка, вытирая слезы. «Ну вот, опять ты ревешь. Мне в жизни никто и цветка не подарил, а тут...» С утра заехал Павлуха. Чтобы не нарываться на неприятности, мы открыли ему дверь. Увидев такое количество корзин, он вытянул шею и с удивлением посмотрел на нас. «Девчонки, вы что, цветами торговать начали?» Вам все равно таких бабок не заработать. Пустая затея все это. Никто и не торгует, балбес, разозлилась Натка. А ты что, собственно, приперся? Да вот ехал мимо. Думаю, дай к девчонкам на завтрак заскочу. Это тебе не общепит, не выдержала я. Мало того, что такие деньги вымогаете, так еще и завтракать сюда повадились. Нет никакого завтрака. Ну, хоть кофе напоите. Кофе в ресторане по двадцать рублей, чашка. Павлуха достал двадцать рублей и протянул мне. Я взяла деньги, демонстративно поднесла их к Свету, якобы проверить, что это не подделка. Затем налила самую маленькую чашечку, оказавшуюся в надкином серванте, и протянула ему. Ну, ты и налила. В ресторане и то в два раза больше дают. В ресторане ничего не бывает больше. Там все только меньше. Павлуха сел за стол и принялся смаковать кофе, рассматривая корзины с цветами. — От дипломата? — поинтересовался он. — От дипломата, — ответила Натка, и стала поливать розы. — Любит, наверное. — Любит. — Конечно, вас грех не любить. Вы такие девчонки, озорные, красивые. Я бы тоже такую полюбил. Жалко, что все красивые бабы всегда проститутки. «А ну-ка, выметайся отсюда!» Разозлились мы с Наткой. «Девчонки, вы что? Пошел вон!» Павлуха поставил на стол недопитый кофе и поплелся к выходу. Закрыв за ним дверь, Натка набрала номер Янга и поблагодарила за цветы. «Янг, зачем ты так стараешься?» «Мне хотелось сделать тебе приятное». «Но зачем же так много?» «Тебе и не понравилось?» Испугался Янг. — Понравилось. Это очень красиво. Мне никто не дарил ничего подобного. Господи, и за что ты меня так любишь? — Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты и так много настрадалась. Ты заслуживаешь более хорошей и красивой жизни, чем та, которую имеешь. — Ната, я завтра вылетаю. Встречай меня в аэропорту. — Конечно, встречу. Натка записала номер рейса и положила трубку. Завтра прилетает Янг. «На чем мы поедем его встречать? Закажем такси?» «Я попробую договориться с соседом. Он нас отвезет». Надка спустилась к соседу, чтобы договориться о поездке. Сосед с радостью согласился, и мы стали готовиться к завтрашнему дню.